Пока дипломатии. Кабинетная работоспособность Сталина поражала современников. Горы бумаг, ежедневно доставляемых из секретариата, касающихся самых разнообразных вопросов жизни огромной страны, всегда возвращались либо с четкими резолюциями, либо в виде решений ЦК и СНК, Говоря о том, что ни одна бумага не осталась без тщательного изучения. Совершенно секретно постановление СНК СССР 5 ноября 1940 года о комплектовании школы училищ летчиков ВВС Красной Армии для обеспечения Комплектование школы и училищ летчиков ВВС Красной Армии Совет Народных комиссаров Союза ССР постановляет. Первое. Обязать Центральный совет Осабиохима подготовить дополнительно для НКО в системе Осабиохима 20 тысяч летчиков на самолете У-2 к 15 мая 1941 года. Второе. Обязать начальника Главному управлению Гражданского воздушного флота подготовить для НКО в системе ГВФ 10 тысяч летчиков. Третье. Дабы не разорять промышленность отвлечением от нее рабочей силы, обучение дополнительного контингента производить из числа главным образом учащейся молодежи. обучающийся в девятом и десятом классах. К обучению допускать лиц, имеющих общее образование не ниже семи классов средней школы. В годы Первой мировой войны Англия была вынуждена свернуть свою программу военного кораблестроения по одной простой причине. Новые корабли, на которые были выделены средства, неким было комплектовать, не хватало обученного личного состава. И вот Советский Союз столкнулся с аналогичной проблемой. Развернутая авиационная промышленность, гигантская программа, находящаяся на личном контроле у товарища Сталина, а потому неукоснительно выполняемая, Готова была к лету 1941 года обеспечить военно-воздушные силы страны 150 тысячами боевых машин. И хотя с 1 января 1940 года по 1 ноября 1940 года количество летных училищ возросло с 18 до 42, не считая отдельного училища авиации флота и Гражданского воздушного флота. А количество приданных им учебных самолетов достигло 8400. Летчиков катастрофически не хватало. Сталин, обмакнув ручку в чернильницу, написал резолюцию. Товарищу Рычагову, попытайтесь найти дополнительные резервы. Сталин. Не хватает не только летчиков. Масштабность развертывания вооруженных сил в стране, которая веками, если чем и гордилась, то неисчерпаемости своих людских резервов, привела к тому, что куда ни кинь, везде нехватка людей. Точно так же не хватает подводников, танкистов, особенно механиков-водителей, связистов, военных врачей. почти по всей номенклатуре военных специальностей. Это безобразие произошло из-за невыполнения на местах постановления ЦК еще от ноября 1939 года, где всем обкомам, горкомам и райкомам сельским ВКПБ предписывалось развернуть агитационную кампанию по замещению женщинами профессий традиционно считавшихся мужскими. Никто из этого даже не делал особой тайны.